Егоров снисходительно хохотнул. «Да ведь это ж младенчество! Дурь! Бесцельное самоубийство! У нас на курсах!» Я покосился на него. «Слушайте, вы! Поосторожнее! У нас люди шли на смертельный риск, учились бить врага на практике! Вы там теоретизировали!» Начфины учили писарей. «Товарищ генерал! Товарищ генерал!» Заговорил Егоров возбужденно. «Далось вам это мое начфинство!» Техника-то идет вперед. Партизаны, подлинные герои. Потому-то я и стремился к вам всей душой. Учился, чтобы учить взрывать поезда с наименьшим риском и с наибольшим эффектом. Моими непосредственными учителями были полковник Старинов и подполковник Унгрия. Старинов? Илья Григорьевич? Ну да, ведь он-то и был начальником курсов. Я сперва в этой же школе служил начфином. «Старинов, так бы вы сразу и сказали, это мастер!» Я переменил тон. «А кто второй? Какой-то нерусский? Грузин, что ли?» «Второй? комрада Доминго, бывший командующий партизанским корпусом республиканской Испании. Он там действовал вместе с Ильей Григорьевичем, а в эту войну был с нами на Северо-Кавказском фронте». «Ладно, дружище, достаточно». Если не врете, что вас учил непосредственно Старинов и этот самый испанец. Как его? Камарада Доминго Унгрия. Значит, дело будет. Значит, сработаемся. Только поменьше форсу и обид. Договорились? И полигон построим. И наших орлов я предупрежу, чтобы во всем был порядок. Да, вот еще о чем условимся. Утром я обнародую приказ о вашем назначении, Моим заместителем по диверсиям. Познакомлю с главными подрывниками. О том, что вы были в школе начфином молчок. Понятно? Можете даже сказать, что командовали не группой, а... Взводом? Нет, маловато. Диверсионным взводом командует у нас ваш тезка, сапер Садиленко. Давно командует. А вы можете сказать, если, конечно, будут спрашивать, что возглавляли на Северном Кавказе, «Минно-подрывную роту. У нас об этом разговора не было. Понятно? Отчитываться же перед подчиненными вы не обязаны. Все. Точка. А теперь два часа сна. Умеете так ровно два часа и без будильника проснуться? Будет исполнено, товарищ генерал». Улегшись на землю и укрывшись шинелью, Егоров мгновенно уснул. Ровно через два часа на рассвете мы с ним наскоро позавтракали и И я повел его к нашим опытнейшим диверсантам, к Локову, Кошелю, Мыльникову, Павлову, Резута, Саделенко. Познакомил я его и с командиром первого батальона, героем Советского Союза Болицким. Прошу любить и жаловать, сказал я товарищам. Мой заместитель по диверсиям, сказал, и увидел недоверчивые, проверяющие взгляды. Ох и нелегко пришлось Егорову на первых порах. Его командирский запал и желание во что бы то ни стало учить, его приверженность к уставу и неспособность обходить острые углы дорого ему дались. Не знаю, привирал ли он, рассказывая нашим опытным диверсантам о прежней своей армейской деятельности, о многих ли своих предпартизанских подвигах сочинял для пущей важности. Не в этом дело. Или не только в этом дело. Новый мой заместитель не очень-то стремился обрести симпатию своих подчиненных старичков. Он был деловит и требователен, был настойчив, даже и с нами, командирами, держался жестко, требовательно, категорически настоял, чтобы мы захватили с собой на уборть два звена узкоколейного железнодорожного полотна, построил полигон, и теперь каждый день, вел занятия с десятками мальчишек из числа новичков. Он обязал и наших старых подрывников заняться обучением сельских хлопцев. Так сложилась школа, партизанский университет. В этом было что-то новое, строго подтянутый, жестковатый, холодноватый и, пожалуй, излишне монументальный молодой офицер вносил в нашу партизанскую вольницу Новый дух регулярности и холодной строгости. Но самое важное заключалось в его приверженности к новой технике, которую он прямо-таки боготворил. Мины замедленного действия, мы должны их освоить. Мы должны добиться того, чтобы как можно меньше рисковать, долой подвиги, да здравствует работа.